Глава шестнадцатая. Знакомый рокот грузовика Хелли становился все громче, по мере того, как он приближался по подъездной дорожке. И Джулиан встал, пересекая спальню и подходя к окну. Закат начинал окрашивать небо воскресного вечера оранжевыми красками. Как долго он просидел на полу, созерцая письмо и думая о Хелли. Очевидно, недостаточно долго для того, чтобы достичь предела, потому что теперь он смотрел через стекло, изголодавшись по ее виду. Собаки первыми выскочили из грузовика. Шерстяные полоски тут же ринулись к деревьям за домом. Хелли последовала за ними не сразу. Она сидела на водительском сиденье, покусывая губу. Не подозревая, что он может ее видеть, что может быть свидетелем ее нерешительности или нервозности, из-за встречи с ним он всеми фибрами души возненавидел эту вероятность. Нахождение рядом с Хелли всегда оставляло его в состоянии голода и растерянности. И, сожаление, потому что он, казалось, постоянно попадал в просак и либо заводил ее, либо отталкивал. Наконец Хелли выпрыгнула из грузовика, обошла его и опустила задний бортик. Закат пролился на ее плечи, окрасил щеки в золотистый цвет. Она подняла лицо к небу и закрыла глаза, позволяя угасающему свету целовать ее черты. И Джулиана до печенок пронзил тяжелый приступ тоски. То, что нас пугает. На вершине этого списка определенно находилась Хелли, но нельзя в первый же поход подняться на Килиманджару. И разве он не предал бы автора письма, если бы использовал вызов как предлог, чтобы добиться того, чего он С таким же успехом он мог признать это. Хотел так чертовски сильно, что мысль об этом мучила его день и ночь. Ее, прекрасную садовницу, бредущую к его саду в резиновых сапогах, обрезанных шортах и темно-синей толстовке с капюшоном, свисающей с одного плеча. В руках она несла горшок, с тем, что, как предположил Джулиан, было тем самым пыльным мельником, о котором она упоминала на мероприятии вина с холмов. Собаки подбежали, чтобы проводить ее, обнюхивая ее локти и колени. Хелли окликала каждого из псов по имени. Ее голос растворился в вечернем свете, когда она исчезла за углом дома и он переместился как привидение в кабинет, чтобы снова уловить звук, услышать его в полной мере. Глупый детский лепет, которым она разговаривала со своими питомцами, начинал казаться ему совершенно нормальным. Тихие вздохи, когда она напрягалась или опускалась на колени на землю. Ее голос, казалось, заполнил весь дом. Теплый, знойный и принадлежащий исключительно ей. Господи, неужели он начинает возбуждаться? Джулиан был на грани того, чтобы вернуться в спальню по чистой необходимости, чтобы справиться с ситуацией, возникшей в его штанах. Но тут к голосу Хелли за окном кабинета присоединился голос его сестры. Ему показалось, что его с макушки до кончиков пальцев на ногах окатило ледяной водой. Это было нехорошо. Он не знал, почему именно это было нехорошо, но это было решительно так. Прошлой ночью на винах с холмов Хелли отвлекла его. Он слишком растерялся, чтобы быть осторожным в своих словах. После того, как он так откровенно рассказал Натали о своем непреклонном стремлении сделать Хелли счастливой, он пожалел, что не может вернуться в прошлое и заткнуть себе рот пробкой. В конце концов, бутылочных пробок вокруг было более чем достаточно. Возможно, прошлой ночью он добился прогресса с Натали. Они медленно, но верно возвращались к лучшим отношениям между братом и сестрой. Но, к сожалению, если ее кто-нибудь укусит за задницу, об осторожности она и не вспомнит. Джулиан быстрым шагом направился к переднему выходу и сбежал по ступенькам, сбавив скорость до степенной походки. Только когда две женщины появились в поле зрения. Они улыбались. Хелли представляла Натали, все еще одетой в ночные шорты и футболку с надписью «Корнелл», Питти, Тодда и главного генерала. «Ну разве вы не самые милые джентльмены?» «Конечно!» «Да, вы самые милые!» «Что такого в собаках? Что заставляет людей так говорить?» Животные с восторгом принимали внимание. Их хвосты крутились, как лезвие мясорубки. Они до чертиков шокировали Джулиана, подскочив тут же к нему, отреагировав, осмелится ли он это сказать, с утроенным энтузиазмом по сравнению с тем, как они реагировали на Натали. Это его, как ни странно, обрадовало. Неужели он владеет неизведанным способом общения с животными? Он всегда считал, что домашние животные — это для других. Для людей, которые предпочитают посвящать часы своей жизни уходу за животными вместо полезных занятий. Теперь, глядя в бесхитростные глаза Тодда, он задумался над тем, что быть безоговорочно любимым не так уж бесполезно. «Привет!» — поприветствовал он их ровным тоном похлопав каждого по голове. Однако они этим не удовлетворились, извиваясь у него между ног, пока он не почесал их за ушами. «Да, хорошие. Вы очень хорошие мальчики». «Джули, она не пускает слюни на твои носки», сказала Натали с любопытством, глядя на него. «Эй, ты забыл обуться? Ты?» «Правда?» Пробормотал он и с легкой тревогой посмотрел вниз. Он никогда раньше не выходил на улицу без обуви. Выйти на улицу — это целый процесс, а он совершенно забыл об этом. Собаки действительно испачкали нитями слюны простые белые хлопчато-бумажные носки, и ему нужно было бы их сменить, но эта задержка не вывела его из себя, как могло быть раньше. Как странно. Он поднял глаза и обнаружил, что Хелли с любопытством наблюдает за ним. «Добрый вечер», — сказала она, подзывая к себе собак. «Добрый вечер, Хелли», — отозвался он низким и официальным тоном. И он понятия не имел почему. Пожалуй, потому что хотел как-то восстановить их отношения. Все между ними было как-то не так и он действительно устал анализировать, почему для него так важно равновесие между ними. Наталья однако, только начала. Она бросала ликующие взгляды на Джулиана и Хелли, раскачиваясь из стороны в сторону на носках, как будто ожидая стартового выстрела в гонке. «Итак, Хелли, прошлым вечером я не сообразила, что мы вместе ходили в школу Святой Елены. Она прищурила один глаз. Какое-то время ты была крутым новичком. По крайней мере, до тех пор, пока чьи-то родители не решили переехать сюда и открыть виноградник. Хелли оторвала взгляд от Джулиана и улыбнулась его сестре. И его грудь захрустела, как банки в мусороуборочной машине. Ревность вскипела, как горшок с темным жарким. Чёрт, он хотел, чтобы эта улыбка адресовалась ему. «Верно, хотя я оспариваю твою оценку того, что я была крутой». Она рассеянно почесала генерала под подбородком, все еще улыбаясь восхищённой улыбкой. Если бы она могла хотя бы раз взглянуть на него, пока на ее лице было написано. «Ты устраивала вечеринки?» «Я имела удовольствие присутствовать на одной или двух». «Значит, ты видела меня, Топлес», — непринужденно сказала Натали, вызвав у брата испепеляющий вздох. «Приятно это знать». «Они все еще в отличной форме», — прокомментировала Хелли, выразительно качнув грудью. «Спасибо», — ответила Натали, прижимая руку к груди. Джулиан был потрясен. «По сути, вы только что встретились и уже обсуждаете свои...» «О, Боже, ты думаешь, он собирается сказать это вслух?» — пробормотала Хелли уголком рта. «Ставлю десять баксов, что не скажет». «Я не могу ставить против тебя. Я проиграю, а я слишком разорена, чтобы платить». Натали повернулась к Хелли. «Тебе случайно не нужна помощница с крепкими сиськами?» Джулиан рубанул рукой по воздуху. «Вы не будете работать вместе!» Обе женщины повернулись в его сторону. Одна вздрогнула. Одна была похожа на кошку, которая собиралась задушить фамильную канарейку. «Почему это нет?» — протянула Натали. «Боишься, что мы будем тебя обсуждать?» Она подперла запястьем подбородок. «Что тут вообще можно обсуждать?» Тишина тикала у него в висках вместе с пульсом. Хелли посмотрела на него. На самом деле прошло всего три секунды, пока он пытался подобрать правильные слова для своей неудобной сосредоточенности на Хелли. Но этого оказалось достаточно. «Нечего обсуждать», — ответила Хелли за него. «За них». Покраснев, она снова переключила внимание на Натали. «И извини, но у тебя слишком высокая квалификация, Карнелл, Сестра погрозила небу кулаком. «Черт возьми, я снова потерпела неудачу из-за своего острого интеллекта». Они весело рассмеялись, явно присматриваясь друг к другу. «Послушай, в этом городе есть еще незакрытый рикошет, и на нем мое имя. Не хочешь пойти со мной на дегустацию во вторник вечером? Вино, созданное бывшим морским котиком», — уговаривала она, поводя бровями. «Уверена, что у него есть друг. Или два, если ты увлекаешься подобными вещами». «Или, может быть, у тебя уже есть парень, которого ты можешь привести с собой? Я не против быть третьей лишней!» «Натали», — сказал Джулиан сквозь зубы, который не смог бы разжать даже ради спасения мира. «Достаточно!» «Кто сказал?» — спросила Хелли, поворачиваясь к нему лицом. «Я сказал...» «Идиот!» На этот раз собаки молчали. У сестры было выражение лица олимпийца, держащего в руках букет роз. «Я и не знала, что ты уже говоришь за меня!» Хелли засмеялась, ее глаза заблестели. «Хелли, моя сестра создает проблемы просто от скуки. Я всего лишь пытаюсь помешать тебе в них вляпаться». Натали немного отстранилась, выглядя искренне обиженной. «Я создаю проблемы?» Хелли положила ладонь на руку Натали, сжимая ее. Укоризненный взгляд, который она бросила на Джулиана, был подобен удару ножом в живот. «Друзья не позволяют друзьям ходить на дегустацию в одиночку. Кто-то же должен отговорить тебя от оптовой покупки со скидкой. Считай, я в деле». Но... Она избегала его взгляда. «Никаких плюс один, только я». Он боролся с желанием упасть на колени и поклониться ей. «Уверена?» — покосилась на нее Натали. «Ты говоришь «да», не из-за моего брата». На этот раз она посмотрела ему прямо в глаза. «Я бы солгала, если бы сказала, что это не является хорошей сорокапроцентной причиной». Натали кивнула впечатлённая. «Уважаю твою честность». Что, черт возьми, происходит? Он полностью потерял контроль над ситуацией. В мгновение ока его сестра подружилась с Хелли. Теперь они подруги, которые собираются вместе выпить в компании морских котиков. Каким-то образом он оказался плохим парнем. Но настоящая проблема, реальность, в которой он не хотел признаваться самому себе, заключалась в том, что ему нравилось, что Натали и Хелли налаживают отношения. Это напомнило ему момент, когда Хелли повернула лицо к оранжевому небу. Он услышал лай собак во дворе, и это накрыло его волной упреждающей меланхолии. Когда-нибудь он подумает об этом. Он подумает обо всем этом. Серьезно. Грубо откашлившись, Джулиан вернулся в грязных носках в дом, что действительно лишило его достоинства и снял промокшие вещи, прежде чем ступить на деревянный пол. Он бросил носки в корзину поверх спортивной одежды и вернулся на кухню, налил себе треть стакана виски, выругался и добавил еще дюйм. Залпом выпил и стоял, уставившись в пустой стакан. Пока рев двигателя грузовика Хелли не заставил его поднять голову, как раз в тот момент, когда на кухню ворвалась сестра. «Джулиан, ты что, полный придурок?» Никто никогда не задавал ему подобного вопроса. Возможно, это подразумевал его отец, но в гораздо более агрессивной форме. «Прошу прощения», — Натали всплеснула руками. «Зачем ты позволил мне разрешить тебе написать ответ этой тайной поклоннице?» Ему словно молотом по виску саданула. «Хелли сказала тебе, что знает?» «Мимоходом, да». Он был как никогда близок к тому, чтобы разбить стакан об Как можно упомянуть вскользь что-то подобное? Не могли бы вы поговорить о погоде вместо того, чтобы обмениваться жизненными историями после пятиминутного знакомства? «Господи!» — вскричал он. «Я же сказал тебе, что не хочу этого!» «Ты не сказал мне почему!» Она запустила пальцы в свои темные волосы. «О, Боже! То, как ты говорил о ней прошлой ночью, а теперь это химия и тоска!» Она навалилась спиной на дверь кладовой и так громко лязгнула. «Я сейчас умру!» То, что кто-то распознал связь между ним и Хелли и сказал об этом вслух, не пошло на пользу тому душевному спокойствию, которые у него еще оставалась. Почему он вдруг стал задыхаться? «Ты считаешь, мне нужно начать ухаживать за Хелли?» «Так я должен понимать всю эту твою театральность!» Ее глаза обвиняюще сверкнули. «Не знаю, есть ли у тебя с ней сейчас шанс. Ты, отвечающий на письма тайной поклонницы, у него что?» Кирка в груди засела. «Ты уговаривала меня написать это письмо». Она скорчила гримасу отвращения, показав ему средний палец. «Хочешь запутаться в семантике? Прекрасно. Но суть в том, что ты все испортил. Она редкое солнечное пятно, а ты предпочитаешь прятаться в тени». Она сделала паузу. «Может быть, мне стоит написать книгу вместо тебя?» Отпадная получилась метафора. Джулиан собрался уходить из кухни. «Кстати говоря, я собираюсь взяться за работу». «Ты не писал целую неделю. Это из-за нее, не так ли? Ты весь завязан узлами и полон горя, как Тиберт, влюбленная в Скорпиона. Бриолин, это мой утешительный фильм, ясно?» Ее голос повысился. «Почему ты не подойдешь к ней?» Бриолин. Английская «Грис». Музыкальный фильм режиссера Рэндалла Клайзера, созданный в 1978 году по мотивам одноименного сценического мюзикла. Джулиан развернулся у входа в зал. «Она заставляет меня чувствовать себя неуправляемым», — огрызнулся он. «Ты была такой всю свою жизнь». Так что, возможно, ты не понимаешь, почему для кого-то это может быть нежелательно. Хелли оставляет все на волю случая. Она легкомысленна, она не продумывает от начала до конца свои действия. И в результате получается хаос. Она оставляет грязные следы, возится с собаками и липкими детьми и всегда опаздывает. Я слишком жесток для этого, для нее. В ушах у него зазвучал низкий отдаленный звон. «Я приглушу ее сияние. Изменю ее и возненавижу себя за это». Горло Натали несколько тяжелых мгновений сжималось. Комната то светлела, то темнела от проплывающего облака. «Научись отпускать себя, Джулиан! Научись!» Он усмехнулся отчего у него еще сильнее перехватило горло. «Ты говоришь так, как будто это легко». «Нелегко. Я знаю, потому что я делала это в обратном порядке». Это заставило Джулиана задуматься, вытащила его из его собственных страданий. В обратном порядке Натали превратилась из свободной духом в подавленную, Ладно, она оставила свои выходки, остепенилась и поступила в престижный колледж, дослужилась до партнера в крупной инвестиционной фирме, но она совсем не похожа на него. Или все-таки похожа? Она полна юмора, непосредственности и жизни. Если только под поверхностью не происходит что-то большее, он мог многого не видеть. Натали отвела взгляд, прежде чем он успел его поймать. «Пойдем с нами во вторник вечером, Джулиан. Хватит жить с сожалениями». После того, как Натали ушла, Джулиан долго смотрел на пустой дверной проем, пытаясь вспомнить, как он добрался до этой точки, до края обрыва, где необходимо прыгать. Он не просил об этом. «Никогда этого не хотел, но теперь я слишком жесток для этого, для нее. Научись отпускать». Поначалу этот совет показался ему легкомысленным, хотя для него это имело смысл. Если он и умел что-то делать, так это учиться, расширять свой образ мышления. Он просто никогда не делал этого ради романтических отношений. Ради чего? Собирается ли он теперь подойти к Хелли, объясниться с ней? Сама идея была абсурдной, не так ли? Они жили в полутора часах езды друг от друга. Жили совершенно разными жизнями. Тот факт, что они представляли собой полярные противоположности, не изменился ни на йоту. Хелли по-прежнему привносила бы с собой беспорядок, куда бы ни пошла, а он притупил бы все это. Он бы это раздавил. Когда они впервые встретились, он подумал, что ей нужно измениться, научиться пунктуальности, стать более организованной. Он даже был настолько самонадеян, что раскритиковал ее как садовницу и решил, что ей не помешало бы слегка потренироваться в симметрии. Теперь мысль о том, что она может измениться, даже в малейшей степени из-за него, вызывала у Джулиана приступ морской болезни. Так научись! Должно быть, это он изменился. Начать ухаживать за Хелли, означало ослабить свой контроль над тайм-менеджментом. Это означало научиться существовать без ограничений в виде минут и часов, жить с отпечатками лап на штанах и понимать, что она будет делать немыслимые вещи, например, добровольно нянчиться с 30 детьми и пичкать их пончиками или красть сыр средь бела дня. «Черт возьми, почему он улыбается?» Джулиан улыбался. Он видел свое отражение в микроволновке. «Я предлагаю нам обоим сделать на этой неделе то, что нас пугает. Будет ли дурным тоном последовать совету тайной поклонницы и использовать его, чтобы добиться своего с Хелли? Возможно». Но, Господи, теперь, когда он дал себе разрешение с ней объясниться, в голове у него зародился прилив предвкушения, который захлестнул его так быстро, что ему пришлось прислониться к стене. Что ж, ладно, моя цель — встречаться с ней. Моя цель — стать ее парнем. Джулиан едва мог слышать свои собственные мысли из-за шума который производило его сердце. И да, он собирался приложить все усилия, чтобы перестать загонять все в жизни в рамки плана и расписания. Но не тогда, когда речь шла о Хелли. Ему нужен был план, как ее завоевать, потому что глубоко в душе что-то твердило ему. Это слишком важный вопрос, чтобы оставлять его на волю случая.